Глава 14: «Не знаю, что делать, плетусь в архив. Неужели Эрианар и в самом деле завёл интрижку Силериан? Да нет, он слишком благородный для этого. Но я должна точно знать, чтобы принять решение. Оказавшись в архиве, какое-то время прилежно разбираю записи. Мы уже закончили со свитками, так что теперь мне приходится перелистывать книги. А это очень нудное и долгое занятие». Некоторые книги состоят из тысячи листов, и каждый нужно просмотреть с двух сторон. Тяжко вздыхая, сижу с очередным талмудом в руках и листаю страницы. Взгляд цепляется за знакомое слово. Не веря своим глазам, провожу пальцем по строчке. «Надхесуар! Воскрешение!» Шепчу, еле слышно, и начинаю жадно читать. «Вот оно! То, ради чего я затеяла всю эту авантюру!» Тайный ритуал Сидов, который позволит мне вернуть Айронера к жизни. Мои руки дрожат, перелистывая древний пергамент. Но по мере того, как я углубляюсь в чтение, мой восторг становится всё меньше и меньше. А вместо него зарождается ярость. Дочитав до конца, закрываю глаза. Чувствую себя обманутой, обокраденной. Ведь всё, к чему я стремилась, оказалось иллюзией». Выдыхаю сквозь зубы и перечитываю еще раз, беззвучно шевеля губами. Плата за жизнь, другая жизнь, отданная добровольно. Плата за кровь, другая кровь, отданная добровольно. Один приходит, призванный в мир живых, другой уходит, чтобы занять его место в мире мертвых. Ж, гадство! Рычу и швырнув гримуар, вскакиваю на ноги. Почему? Ну почему все так сложно? «Где я найду добровольца, готового умереть ради возвращения Айронера?» «Ведь я единственная, кто все еще не смирился с его уходом». «Отдать свою жизнь?» «Да, я готова!» «А дети?» «Я верну им отца, но лишь у матери». «К тому же в загробном мире я буду без Айренера. «А я ведь и вернуть его хочу для себя, чтобы быть вместе с ним». «Ненавижу этот мир и его дурацкую магию». Мне хочется всё крушить, и я, не придумав ничего умнее, смахиваю со стола бумаги и письменный прибор. Тот с грохотом падает на пол, листы разлетаются, словно птицы, а я продолжаю метаться по залу. Гнев застилает глаза. Схватив гримуар с ритуалом, начинаю лихорадочно листать его. Вдруг там есть что-то, что подскажет мне выход? Ритуал воскрешения описан очень подробно а на последней странице само заклинание, призывающее магию жизни. Оно подействует только в устах того, кто владеет силой Феникса. «Дай йорх набатх, забывшись, читаю вслух, и руны вдруг отзываются. Буквально на миг яркий свет бьёт по глазам. Удивлённо моргаю, но руны уже погасли. «Это сияние мне не приснилось? Я его видела?» «А ещё это странное ощущение». Будто воздух завибрировал у меня за спиной. Неужели арка включилась? Зажав пальцем нужную страницу, оборачиваюсь к арке и задираю голову. Затаив дыхание, смотрю на неё и надеюсь на чудо, но... К моему разочарованию, арка находится в состоянии покоя. Ни один кристалл не светится. Да и как они могут светиться, если ирианара здесь нет? Но что-то всё равно изменилось. Я чувствую это нутром а потому, не спуская глаз, Сарисмеринкля шепчу «Да ёрхнабадх». От Тарки по полу проходит вибрация, очень слабая, практически неуловимая, но я ощущаю её и повторяю чуть громче «Да Йорх ёрхнабадх». Ещё одна волна вибрации, будто что-то из глубины Земли хочет связаться со мной, но не может. Не веря своей удаче, подхожу ещё ближе. «Алмазное яйцо в центре арки выглядит таким же, как и всегда, но я уверена, вибрации идёт из него». «Кладу руку на один из столбов, громко и чётко читаю по книге». «Нха, айхурдай дай Йорхнабадх». «Я призываю магию жизни». Арис Смелинкли вспыхивает золотистой звёздочкой, а столб под моей рукой начинает гудеть». Сияние сразу же гаснет, но гудение продолжает отзываться вибрацией у меня под ногами. Сквозь него пробивается странный звук, похожий на хруст. Забыв обо всём, зачарованно смотрю на яйцо. Вокруг него по серому камню расползается паутинка трещин. Сердце колотится с утроенной силой. Неужели сработало? Неужели сам Феникс отозвался на мой призыв? Охваченный азартом, бросаю книгу на стол и тащу к арке тяжёлое кресло. «Запрыгиваю на него и тянусь к яйцу, но арка слишком высокая. Как ни стараюсь, я не могу дотронуться до яйца даже кончиком пальца. Попытка встать на носочки тоже не помогает. Не зная, что делать, оглядываюсь вокруг. А что, если одной ногой встать на спинку кресла, а второй на подлокотник? Может сработать? Помолиться на всякий случай?» «Нет, я давно не молюсь богам. С тех пор, как они забрали у меня Айронера». Решившись, карабкаюсь на спинку кресла. Положение очень неустойчивое. Одно неловкое движение, и я сорвусь. Но сейчас я меньше всего думаю о своей безопасности. С трудом удерживая равновесие, снова тянусь к Арисмелинклю. Мне не хватает одного миллиметра, чтобы коснуться его. Шипя от напряжения, подаюсь вперёд. Пальцы касаются гранённой поверхности, меня простреливает удар тока, самый настоящий, словно я засунула пальцы в розетку. Неимоверная сила сносит меня с кресла, отбрасывает прочь, и я уже готовлюсь встретиться с мраморным полом, но вместо этого застываю в воздухе, как муха в янтаре. «Так-так-так», — так", произносит магистр Гарвин, приближаясь ко мне. «Похоже, я очень вовремя». Его лицо выражает высшую степень недовольства. «Вы обещали не рисковать собой, прекраснейшая». «А что я здесь вижу?» «Он откликнулся». Восклицаю, пытаясь вырваться из воздушного плена. «Он откликнулся мне». «Да выпустите же меня». «Выпущу, если пообещаете больше так не делать». «Хорошо, обещаю». «Бурчу». Сила, державшая меня, исчезает. Я медленно опускаюсь на пол и угрюмо смотрю на Гарвейна. «Пожалуйста, не говорите ничего Эрионару». Прошу, испытывая неловкость. Магистр, понимающих хмыкает. «Предлагаете солгать повелителю?» «Ну почему сразу солгать?» Морщусь от его прямолинейности. «Просто не упоминайте этот маленький инцидент». «Маленький? Вы могли серьезно пострадать, не появись я так вовремя». «Перелом ребер при падении — это самое малое, что вам грозило». «Пожалуйста. Я же пообещала, что больше не буду». Подгребаю к себе гримуар заклинанием. «Конечно, кроме меня никто не сможет его прочитать, но лучше я его спрячу. Так мне будет спокойнее». Гарвейн молча смотрит, как я поднимаюсь, ковыляю к полкам и суетливо запихиваю сброшенные фолианты на место. Его пристальный взгляд сверлит мне затылок, причем так, что я начинаю невольно задумываться, а не подозревает ли он меня в чем-то? Могу я узнать, что вынудило вас совершить столь необдуманный поступок? Вопрос Дроу застает меня врасплох. Я едва не роняю книгу, которую пытаюсь втиснуть на полку между двумя другими. Это была случайность, натянуто, улыбаюсь магистру. Вы уверены? Он красноречиво указывает на бардак возле стола. «Ах, это...» Бросаюсь подбирать раскиданные бумаги. «Это я просто вспылила. С кем не бывает?» «Вспылила?» Его серебристые брови медленно лезут вверх. «Да-да, киваю». «Но знаете, как бывает? Пыталась отработать одну светлую руну, заданную магистром Садарным, а она никак не давалась. Ну, я и...» «Руну?» Повторяет он с явным сомнением. «Ага». Отработать? Ага, и что же это за руна? Я замираю с открытым ртом и лихорадочно пытаюсь выдать хоть что-то, подходящее случаю. Но, как назло, ничего на ум не приходит. Я жду, напоминает Гарвин. Продемонстрируйте мне ваше умение. А сам поднимает упавшее кресло, садится в него и даже руки складывает на груди. Мне не остается ничего, как только покаяться с самым искренним видом. Забыла. Забыли? Ага. Ну, это же совсем не важно, не так ли? И вы бы тоже могли забыть о том, что видели. Это же такая мелочь. Ох, только бы он не начал докапываться до истины и не побежал докладывать Ирионару. Гарвин что-то обдумывает, постукивая себя пальцем по губам. Потом говорит: Хорошо. «Но услуга за услугу. Я напрягаюсь». «Чего вы хотите?» «Вы же еще не выходили в город, прекраснейшая?» «Предложите принцессе Силиен прогуляться вместе и...» «Возьмите меня с собой». «Я не верю своим ушам». «Нир Гарвейн, вы... вы принцесса?» Он со вздохом закатывает глаза. «Просто сделайте, как я прошу». «А я обещаю сохранить вашу маленькую тайну». «Не могу поверить, что согласилась на это», — шепчу, глядя на себя в зеркало. «Холодное стекло послушно отражает мою физиономию, в то время как служанка, стоя у меня за спиной, укладывает мои волосы в вычурную прическу. Я всё-таки пошла к Силериен и напомнила, что она обещала показать мне столицу». «Принцесса сразу поинтересовалась, будем ли мы вдвоём, или за нами увяжется один из моих хвостатых надсмотрщиков». Меня её слова покоробили, но я скрыла эмоции за вежливой улыбкой и пообещала, что надсмотрщик будет только один, Эрионар. Она согласилась. Мы назначили время для прогулки. «И вот сейчас меня готовят к первому выходу из дворца». «Про случай в архиве вспоминать не хочется». «Мне нужно время, чтобы всё пережить и осознать. Но как бы там ни было, я найду способ и подчиню себе Феникса. А уж потом буду решать, что делать с ритуалом воскрешения и кто станет добровольной жертвой». Гарвейн прав в одном. «Я чудом не пострадала. Но в тот миг, когда Феникс позвал меня, я об этом не думала. Кажется, я вообще ни о чём не думала, кроме того, как дотронуться до него». Иначе не подвергла бы себя опасности и не полезла на кресло. Только позже, придя в себя, я почувствовала откат и испытала запоздавший ужас. Нужно быть осторожнее. Моя вторая сущность слишком сильна. Она подавляет здравый смысл и пробуждает и неуправляемое желание владеть силой Феникса. Я пока не могу с ней справиться. Всё, что мне остаётся, это прилежно учиться, как сказал магистр Сагарн. Они с Гарвейном разработали для меня особую программу. Одолев основные светлые руны, я перешла к изучению тёмных. Ведь тёмная магия — это та же светлая, только в зеркальном отражении. Мне нужно научиться управлять обоими потоками силы одновременно. Только тогда у меня появится шанс подчинить себе Феникса. Но сегодня магистр Садерн устроил мне выходной. Первый за последние две недели так что у меня есть отличный повод прогуляться по городу, а заодно выполнить обещание, так неосмотрительно данное гарвойну Для прогулки я выбрала бежевое платье с завышенной талией и короткую бархатную курточку с широкой баской. Моё личное изобретение и напоминание о земном прошлом. Я разглядываю свою округлившуюся рода фигуру, поворачиваясь то одним боком к зеркалу, то другим, когда раздаётся голос Рионара». «Хорошо выглядишь?» Асур стоит в дверях, заложив большие пальцы за широкий кожаный пояс и прислонившись плечом к косяку. «Сколько он там уже торчит, разглядывая меня?» Окидываю его быстрым взглядом. «Хорош, чего уж скрывать. Может, самый красивый мужчина из всех, кого я встречала?» «Не удивлюсь, если Вен права, и принцесса силериен влюбилась в него?» От этой мысли на душе неприятно царапает. «Я сдерживаю ревность и улыбаюсь». «Ты тоже». Хвост Асуры нервно щёлкает по высокому голенищу. Ирианар умеет скрывать эмоции, но иногда хвост его выдаёт. Вот как сейчас. Только понять, что значит этот жест, я не могу. «Принцесса сказала, что будет ждать у загонов с грифонами», поясняю, отворачиваясь к зеркалу. «Мы посмотрим на город сверху». «Это она предложила?» уточняет Ирианар. «Нет, я хочу полетать на грифоне». «Уверена?» «Это опасное развлечение. Не опаснее, чем спуск в подводный дворец. Не нужно обращаться со мной как с больной, только потому что я слабее тебя. К тому же с нами будет магистр Гарвейн. Я и его пригласила». «Новость, что к нам присоединится маг Дроу, заставляет Ирианара удивлённо нахмуриться». «Не знал, что вы с ним так близки». «Развожу руками». «Веры не могут присоединиться к нам. Грифоны их и близко к себе не подпустят». «А я не хочу, чтобы кто-то из нашей компании чувствовал себя третьим лишним». «О чём это ты?» «Ну вот захочется нам, девочкам, посекретничать о своём, о женском, а ты заскучаешь». «Магистр составит тебе мужскую компанию». Асура вздёргивает брови, но не комментирует мои слова. Я мысленно выдыхаю. «Надеюсь, поверил. На самом же деле я хочу убить сразу трёх зайцев». Отдать долг Гарвейну, увидеть, действительно ли принцесса неравнодушна к Ирианару и выяснить, наконец, как он относится к ней. Когда буду знать ответы на эти вопросы, тогда и решу, что делать дальше. Силерен ждёт у нас на взлётной площадке. В пустом пятачке, по периметру которого располагаются загоны с грифонами, рядом с ней топчется магистр Гарвейн, явно испытывая неловкость. «Принцессу видно издалека. Пурпурный плащ, расшитый золотом, выделяет её на фоне серых строений. При нашем приближении она скидывает капюшон, и я вижу серебристые волосы, свободно стекающие по плечам и груди. «Повелитель!» — первым делом она улыбается Ирианару. «Очень рада, что вы решили присоединиться к нам». Тот отвечает коротким кивком, а взгляд принцессы устремляется ко мне. Чуть насмешливый, испытывающий, вызывающий. Она смотрит на меня, как на соперницу, и даже не собирается это скрывать. Причём в её глазах я заведомо слабый противник, не стоящий внимания. Похоже, принцессу не очень смущает тот факт, что я Виолия Реонара. Прекраснейшая. И мне достаётся улыбка. «Отец попросил найти для вас хорошего возничего». «Он весьма озабочен вашей безопасностью, как и мы все». Поддаваясь внезапному порыву, беру Эрионара за руку и демонстративно прижимаюсь к нему. «Очень мило с его стороны. Но обо мне есть кому позаботиться». Глаза Силериан колко блестят. Свободная рука Асура тут же обвивается вокруг моей талии, но не для того, чтобы крепче прижать. Слегка отодвинув меня, Ирионар произносит. «Принцесса права». «Тебе нужен искусный возничий. Ты никогда не летала на грифонах одна. Ты вообще на них не летал», напоминая, улыбаясь во все тридцать два зуба. «Так что нам обоим нужен возничий». суры, как и Веры, не держат ездовых животных. Первые передвигаются на собственных крыльях в драконе ипостаси, вторые — на своих лапах. «Повелитель?» «Сириллиан, покачивая бёдрами, приближается к нам». «Если вы позволите, я сочту за честь управлять вашим грифоном». «Я перехватываю тоскливый взгляд Гарвейна, устремлённый на принцессу». «Ну что ж, сейчас или никогда?» «Милый?» – оборачиваюсь к Орионару. «Мне кажется, это отличная идея. Магистр Гарвейн, вы же умеете управлять грифоном?» «Пока тот собирается с ответом, принцесса отвечает вместо него». «Каждый дро учится этому с малых лет. Вот и отлично». Я с предвкушением потираю ладони. «Значит, будете моим возничим». «А вам, принцесса, доверяю повелителя». «Похоже, из этих троих только одна Силериян рада моим словам». Коротким свистком она подзывает Грума. Тот подводит к ней Грифона, огромного четырёхлапого крылатого зверя с телом льва, крыльями и головой орла. Я давно не видела этих чудесных созданий так близко. Последний раз, когда поднимались в воздух на Грифоне, со мной была Эренир». И стоит вспомнить об этом, как сердце тоскливо щемит. Стараясь удержать подкатившие слёзы, приближаясь к животному. Тянусь, желая коснуться жёстких перьев на шее, но Эрионар перехватывает мою руку. «Эль», — произносит, нагибаясь к моему уху, — «не пойму, что ты задумала». «Я?» — изображаю непонимание. «Тебе показалось». «Мне не нравится, что моя Виалия будет так близко к чужому мужчине». Голос Асура падает до рычащего шёпота, а пальцы ревниво сжимают моё запястье. «На нас смотрят. Напоминаю. Это всего лишь полёт и ничего больше. Тебя же не смущает, что я каждый раз по несколько часов нахожусь наедине с этим мужчиной в его кабинете? А ещё с магистром Садерном. Они оба весьма привлекательны, надо сказать. Его хватка слабеет, не просто смущает». Сидит он с горечью и отпускает меня. «Ты представить не можешь, что я испытываю, когда думаю об этом». Но фехтование отлично прочищает мозги и избавляет от лишних мыслей. Я уже отвернулась, но слова Ирианара заставляют меня замереть. За все эти дни мне и в голову не пришло, что он может ревновать. И Овен говорила, что пока я на уроках с Адроном, проводит время в фехтовальном зале — «Это обычное занятие для мужчины — держать себя в форме». «Поэтому я пропустила её слова мимо ушей». «А сейчас, услышав по сути признание, чувствую растерянность». «Давай отложим разговоры до вечера». Бормочу, не оглядываясь, и спешу ко второму грифону, которого уже подвёл магистр Гарвейн. «Что вы задумали, прекраснейшая?» — шипит Дроум в ухо, помогая забраться в седло. «Мы не о таком договаривались». «Тише!» — шикаю на него. «Доверьтесь мне!» «Кажется, я крупно сглупил, поддавшись на вашу уловку!» Я вцепляюсь в поводье. Пронизывающий взгляд Ирианара сверлит мой затылок, но я старательно улыбаюсь и делаю вид, что ничего не замечаю. И одновременно чутко прислушиваюсь к тому, что происходит у меня за спиной. Вот скрипит песок под шагами Асура, вот раздается голос Селериен. «Повелитель!» «Прошу, вам лучше сесть спереди». «Не уверен, что так будет правильно». «Но если принцесса желает...» «Принцесса желает, ещё и как!» Слышится шум и недовольный клек от Грифона. «Всё-таки эти полузвери-полуптицы достаточно разумные и чувствуют в орионаре превосходящего хищника. Я дожидаюсь, пока Гарвин запрыгнет в седло». «Мне придётся обнять вас, прекраснейшая!» Смущённо бормочет Дроу. «Чтобы вы не свалились!» «Всё нормально», — заверяю его. Грифон Силириен встаёт рядом с нами. и Ирианар сидит первым, за ним, обхватив его талию, пристроилась принцесса. Её лицо сияет от предвкушения. «Если мне пришлось сесть боком из за эльфийских юбок, то у неё под пурпурным плащом видны штаны, похожие на кюлоты, привычная одежда женщин-дроу. Из-под широченных штанин выглядывают начищенные сапожки». Она улыбается, не скрывая самодовольства. «Надеюсь, вам понравится полёт, прекраснейшая». Взгляд принцессы переходит на магистра за моей спиной. «Ниргарвин, предлагаю сделать над городом пару кругов, а потом встретиться у водопада. Хек!» Последнее слово она выкрикивает, сжимая коленями бока Грифона и посылая его вперёд. Полуптица расправляет крылья и отталкивается лапами от земли. «Я успеваю заметить угрюмый взгляд Орианара, скользнувший по мне, а в следующий момент ощущаю, как Грифон подо мной приходит в движение». «Зачем вы это сделали, прекраснейшая?» ворчит Гарвин, когда мы поднимаемся над лётной площадкой. «Зачем вы оставили их вдвоём?» «Он заставляет нашего зверя сделать круг над постройками, а затем направляет вслед за быстро удаляющимся Грифоном принцессы». «Приходится сознаться. Хочу кое-что проверить». «У нас же был договор. Вы дали мне слово. Разве прогулка уже закончена? Лучше расскажите, куда мы летим. Что это за водопад такой?» «Увидите, прекраснейшее, это очень красивое место». Досадливо морщусь. Это слово «прекраснейшее» уже набило оскомину. С тех пор, как я утратила магию, ко мне так никто не обращается, кроме Веров и магистра Гарвейна». «Да и не чувствую я себя прекраснейшей. Вон даже Силерен выглядит лучше меня. Но если копнуть, то этот титул подчёркивает не красоту лица, а красоту души. У Сидов душа была светлой, без единого пятнышка тени. Чего не скажешь обо мне. Так что это прекраснейшее звучит как насмешка над традициями. Я утратила право на этот титул, когда Рилли Рагван пометил меня своей тьмой». «Не называйте меня так, пожалуйста», — произношу чуть слышно. «Прошу прощения», — удивляется Гарвин. «Ваш коллега, магистр Садерн, обращается ко мне просто Нира. Почему бы вам не последовать его примеру?» За моей спиной воцаряется молчание. Мы поднимаемся над дворцом и кружим над главным корпусом, понемногу забирая на запад, куда направились Ирианар и Силириен».